Герб. Лишь отошла земля родная, В соленой тьме дохнул Нурдост, Как меч алмазный обнажая среди облаков стремнину звезд. Мою тоску, воспоминания Клянусь я царственно беречь С тех пор, как принял герб изгнания На черном поле звездный меч. 1925 год.